Глава 9. Пятница, 10 июня, 14 часов 55 минут. Таксофон — явление исчезающее. В городе их с каждым годом всё меньше. С одного такого автомата некто в один и звонил Гориной. Человек не хотел светить свой телефон, одно это уже настораживало. К тому же на подошве обуви у ворот 42-го гаража обнаружились микрочастицы крови. Эксперт провел целый ряд сложных исследований в лабораторных условиях, чтобы это установить. Группа крови третья положительная, точно такая, как у покойного старого. По этой части совпадение практически стопроцентное. Более развернутый анализ, в том числе и генетический, обещали предоставить позже, но Кауров ждать не стал. Выписал постановление на обыск гаража, а Дунаев раздобыл от него ключи через дочь Гориной. И еще подозрение Каурова вызывало отсутствие отпечатков пальцев на замке, на калитке гаража. Мужчина под именем Вадим старался не следить, открывая гараж. И Ниву он вскрывал в рабочих перчатках. Но, возможно, в самом гараже Вадим не осторожничал. Кауров очень надеялся на это. Дунаев провернул ключ, снял замок, открыл дверцу, вошел в гараж, собираясь изнутри открыть створку ворот, но Кауров его остановил. Пусть сначала эксперт с ними с гаражных запоров следы пальцев. Кауров заглянул в гараж через открытую дверцу. Освещение слабое, но видно, что машины внутри нет. с одной стороны стены стеллажи с инструментом, с другой сложенной стопкой кирпич, коробки с кафельной плиткой, прочий хлам. Трупа не видно, и запах для гаража обычный пахло сыростью с едва уловимой примесью машинного масла. Ещё Кауров обратил внимание на лестницу на второй этаж, но заходить он не торопился. Пусть сначала криминалист всё осмотрит. «Не пойму, где причина, а где следствие», щёлкнув зажигалкой, сказал Дунаев. Кауров с завистью смотрел, как он подносит огонёк к сигарете. Сам бы закурил, но нельзя. «Как этот Вадим дошёл до убийства? Выслеживал старого, поэтому снял гараж? Или сначала снял, а потом уже решил его убить?» «Непонятно за что». «Старов причина, а гараж следствие?» «Или гараж причина, а старов следствие?» В раздумье проговорил Кауров. Его и самого интересовал этот вопрос. «Где курица, а где яйцо?» «Я думаю, старов причина». Вадим выслеживал его, узнал, где он ставит машину, продумал план убийства, снял гараж. Кауров глянул на ворота, которые все еще оставались закрытыми, Нет на них объявления о сдаче гаража в аренду, только номер. Возможно, Вадим нашел объявление с фотографией ворот в интернете, увидел номер, понял, что из этого гаража ему будет удобно наблюдать за жертвой. «А кому нужен старов? Кто он такой, чтобы его с такими сложностями убивать?» — спросил Дунаев. Этот же вопрос мог задать полковник Евграфов. Его машина катилась по межгаражной дороге, уже замедляя ход. Двигатель «Хонда» работал тихо, колеса шушали едва слышно. Кауров только что заметил машину. Слабый нюх у него на начальство. Евграфов едва не застал его врасплох. «Будем выяснять», — сказал Родион, глядя, как Евграфов выходит из машины. «Кауров!» — начальственный взгляд сверкнул, как молния. Евграфов недовольно смотрел на подчиненного. Кауров мог бы подскочить к его машине, угодливо открыть дверь, но он этого не сделал. «Почему?» Вряд ли Евграфову понравится ответ на этот вопрос. «Я, товарищ полковник, что у вас здесь такое?» Некто Вадим снял этот гараж, чтобы следить за Старовым. Выследил, выбрал нужный момент, вышел из гаража, убил старого вернулся в гараж, закрылся. Но пробыл здесь недолго, покинул убежище до приезда следственно-оперативной группы. Отправился на металлобазу, подбросил орудие убийства Балашову. «Не имется тебе, Кауров? Хочешь казаться умнее всех?» — грубо спросил Евграфов. Его ничуть не стесняло присутствие Дунаева и работающего в гараже криминалиста. «Не хотел казаться, но этого Вадима видели на металлобазе, а гражданка Горина дала его подробное описание. И один свидетель заметил пигментные пятна на его шее, и другой...» «Гражданка Горина?» — Евграфов двигал желваками, будто что-то пережевывал я узнавал когда-то она работала дознавателем в отделе милиции узнавал а я ее помню зачем ты к ней припёрся ночью в реанимацию разошелся евграфов нагрубил дежурному врачу меня интересовал человек который арендовал у нее гараж узнал кое-что тогда поздравляю гражданка горина умерла сегодня утром после твоего ночного вторжения Кауров сделал всё возможное и даже невозможное, чтобы сохранить самообладание. В разговоре с Евграфовым очень важно держаться с достоинством, иначе сожрёт с потрохами, такая уж у него натура. «Значит, нужно сделать всё, чтобы её смерть не оказалась напрасной?» «Что?» — вспенился полковник, и глаза его налились кровью. «Гражданка Горина нам очень помогла, дала описание возможного убийцы». Мы должны сделать все, чтобы найти его и вывести на чистую воду». «Это ты так выкрутился, Кауров? Плевать, что Горина умерла, главное, что помогла тебе, да?» «Помогла следствию». «Да? Ну смотри, облажаешься с этим Вадимом, я тебя...» Евграфов осекся, глянув на Дунаева, угрожающе сжал кулак перед своим носом, сел в машину и уехал. «Найти этого Вадима надо», — сказал Кауров. «Никуда не денется», — ответил Дунаев. Криминалист обработал запоры порошком, следы рук не снял за отсутствием таковых, зато открыл ворота, в гараже стало светлей. Кауров осмотрел пол. Не похоже, что совсем недавно здесь стояла машина. Следы от колес не свежие, грязь въелась в бетон. Интересно, почему Вадим не пользовался автомобилем? Не хотел светить номера и марку или не имел своей машины? Но это вряд ли. Скорее не хотел светить. Но тогда зачем ему понадобился этот гараж, если не наблюдать за старовым в ожидании удобного момента. А следить за старовым Вадим мог со второго этажа через окна. Помещение заставлено коробками, завалено досками, горы пустых банок, пыли много. Она поднимая слезла в нос, Кауров не удержался, чихнул. На полевом покрытии виднелись свежие следы от лестницы к окну возле которого стоял стул. Подоконник частично протёрт, но не влажной тряпкой, а сухими локтями наблюдателя. Здесь же могли остаться и пальчики. А ещё среди хлама Дунаев нашёл трёхлитровую баклажку с жидкостью, подозрительно похожей на мочу. Возможно, отходы жизнедеятельности подозреваемого — отличный материал для определения ДНК. Но ничего такого, что могло бы выдать подозреваемого напрямую, Кауров не обнаружил — Ни телефона, ни фотографий, не говоря уже об обычном блокноте с записью. Даже глупо было надеяться на это, если Вадим — профессионал. Прямую наводку на подозрительного арендатора обнаружил криминалист. Вадим очень старался не наследить, но все же оставил отпечаток пальцев на баклажке с мочой. В прежние времена дактилоскопическая идентификация требовала работы с архаической картотекой — Сейчас же криминалист мог подключиться к электронной базе системы «Папилон», ввести образец и провести сравнительный анализ. Ему понадобилось полчаса, чтобы установить личность подозреваемого, и даже получить его фотографию восьмилетней давности из электронной карты учёта. Рябухин Вадим Дмитриевич, 86-го года рождения, привлекался по 222 статье за сбыт огнестрельного оружия, пять лет провёл в местах лишения свободы, В прошлом году освободился. Глядя на снимок, Кауров даже не пытался вспомнить приметы внешности, полученные от Горины. Хватило особых примет. Белых пигментных пятен на шее, в том числе в затылочной области. В карточке имелся адрес Рябухина, но Дунаев на всякий случай связался с отделом участковых уполномоченных полиции. Меры административного надзора к Рябухину не применялись, но на учете он все же состоял. Адрес подтвердился — Улица Крылова, дом 18, квартира 10. Ехать пришлось через весь город. Дорога отняла почти полтора часа. А еще Дунаев организовал усиление, собрал группу захвата, и на это ушло время. А Рябухина дома не оказалось. Дом старый, двухэтажный, на 12 квартир, камерами не оборудован. Кауров вызвал на разговор соседку из 11 квартиры. «Рябухина? но видела. Вчера». Вытирая жирные руки о грязное полотенце, сказала грузная с красным распаренным лицом женщина. На кухне у нее что-то жарилось, пахло рыбой, подбородок в муке, а на кармане халата поблескивала чешуя. А сегодня? Сегодня не видела. И машину его не видела. Какая у него машина? Хорошая машина, джип, Ниссан. Старый, конечно. Почему, конечно? Да откуда у него деньги на новый? Фыркнула женщина. И тут же задумалась. Хотя он в последнее время заважничал, приоделся, и машина появилась. Раньше у него и на старую денег не было. Раньше это когда? До того, как он сел или после того, как вышел? Ну да, вышел. Пять лет отсидел. Мать его старушка дни считала, ждала. Не дождалась. Два месяца не дождалась. «Вадик вышел, полгода поминки справлял», — усмехнулась соседка. Дружки ходили, твари разные. но ну, сами знаете, как это бывает. Пьянки-гулянки? Да не только пьянки. Не скажу, что чем-то тяжелым увлекались, но траву курили. А может, и чем-то тяжелым. Морфий, героин? Не знаю. Вадик ведь на людей не бросался. На меня вот даже голос ни разу не повысил. Я ныне пьяный, непьяный, всегда спокойный, силу свою знал. Физическую силу или моральную? «Физическую. Ну и моральную. Он драться не любил, сам в драку первый не бросался, но если врежет, мало не покажется». «В драку не бросался, за нож не хватался...» «Или хватался?» «За нож? Так он по этой части мастер!» «Даже так?» «Если свинью зарезать, это к нему, и быка валды убить тоже мог!» «Умел убивать», — утверждающим тоном сказал Кауров. Мирошникову зарезал специалист. Четыре удара и все смертельные. Баркова убили голой рукой, но Рябухин знал толк и в кулачном бою. И монтировку на голову старого он опустил без всякого сожаления и не промахнулся. Быка завалить непросто. Кувалдой нужно попасть точно в лоб. Рука у Рябухина набита». Кауров представил, как Рябухин заходит в гараж, спокойный, как скала, взгляд жёсткий, парализующий. Он поднимает руку, а Старов смотрит на него с открытым ртом. Осознав безысходность ситуации, парень даже не пытается защищаться. «Что вы там про последнее время говорили?» Заважничал Рябухин, приоделся, напомнил Кауров. «Ну да, работу нашёл, успокоился, с дружками бражничать перестал». «Машина появилась. Приоделся. Ну, я уже говорила». «А работу где нашёл?» «Да не знаю. Сказал, что водителем где-то». «Водителем-экспедитором». «Домой поздно возвращался, а иногда и вовсе не ночевал». «Вчера тоже поздно вернулся». «Да нет, вчера не поздно вернулся, сразу после обеда. Музыка за стеной играла, машина во дворе стояла. А вечером куда-то смылся». «Для него это обычное дело». «Обычная. А вам он зачем? Натворил что-то?» «Да нет. Свидетелем по делу проходит. Может, повестку ему передать? Так я передам?» «Лучше всего позвонить, как появится. А еще лучше ничего ему не говорить». «А еще лучше поставить засаду», — уже во дворе возле машины сказал Дунаев. «Не спорю», — кивнул Кауров. «И по родственникам, дружкам, знакомым отработать». Оперативник выразительно смотрел на него. Дунаев и сам понимал, насколько важен Рябухин, но Каурову голова этого типа важнее вдвойне, потому что сам Евграфов требовал с него. Не будет успеха, начнутся репрессии. И только потому, что Кауров посмел перечить начальству. Наблюдение за домом установили, по адресам родственников и знакомых прошлись, но Рябухин будто сквозь землю провалился. Впрочем, Кауров старался не унывать. И в стакан не заглядывать. Проблема с алкоголем усугубита без того сложную ситуацию с начальством. Никак нельзя об этом забывать. Даже когда выпить хочется, до да дрожи в пальцах.